Глава шестьдесят вторая. «Еще один день без звонков и сообщений от Элис. Мы похожи на двух уставших друг от друга людей. Обычно такое бывает после многих лет брака. Мы живем как соседи, а не как любовники. Да, спим мы в одной постели, но просыпаемся в разное время. На улице уже темно, я опишу смс а поужинать буду поздно. Надо же есть иногда» печенье поем. Привезти тебе чего-нибудь получше. Молчание, долгое. Подъеду к девяти, пишу я. Она снова молчит, еще дольше. Потом отвечает «Окей». Собираю сумку холодильник. Сэндвичи, жареный картофель, шоколадные кексы, напитки. Встаю на стоянку за офисом Элис, сижу в темноте и слушаю радио. На музыкальном канале сегодня рассказывают про альбом Боба Дилана «Blood on the Tracks». Это, конечно, один из лучших альбомов всех времен, но лучше бы они выбрали что-нибудь другое, повеселее. Дилан понимал, что брак — это сложно. Звучат вступительные аккорды песни «Поворот судьбы», и в машину садится Элис. «Кровь на дорогах, слушаешь, смеется она?» В тему, однако. «Я даю ей сэндвич и пачку чипсов». Предлагаю минералку и диетическую колу. Она выбирает колу. Потом вгрызается в сэндвич, как дикий голодный зверек. Мы молча едим под музыку. «Я бы предпочел Planet Waves», — говорю я. «Кто бы сомневался», — говорит Элис, и начинает напевать светлую, оптимистичную свадебную песню. Ее голос звучит чисто и нежно, хотя она на меня и сердится но она тут же бросает свадебную песню и начинает вместе с нам петь «Идиотский ветер». Потом доедает сэндвич, сминает оберточную бумагу в шарик и засовывает его в сумочку. Вадим уже три дня не вылезает с работы, потому что я его кое о чем попросила. Неудивительно. Вадим без ума от тебя. Знаю. Но он делает кое-что по моей просьбе, не по работе, а личное. «Черт, Элис». «Ты же не рассказала Вадиму про договор?» «Я прямо чувствую, как у меня поднимается давление». «Дилан в это время поет о том, что всех нас тянет к земле гравитация». «Нет, конечно. Только о и Элэйн». «И вот что Джейк». «Он проверил все базы данных, записи, поисковые системы, новости». «Обзвонил друзей и лучших хакеров». «И как думаешь, что он нашел?» Ничего. Не пропадала пара с такими именами. И брак не заключала за последние пять лет. Ни в Сан-Франциско, ни в Калифорнии. В заливе вообще таких людей не было. И на Стинсон-Бич никто не пропадал. Элли Эллийн не существует. Я пытаюсь осмыслить то, что она сказала. Не понимаю, зачем Джоанни такое выдумывать. Есть еще кое-что. Первая жена Дейва умерла после долгой борьбы с раком. Это произошло в Стэнфорде, и Дейв находился у ее постели. Грустно, но ничего таинственного. Ты сказал мне, что его новая жена Кэрри овдовела при загадочных обстоятельствах. Ее первый муж Алекс умер от болезни печени в больнице в Бирлингейме. Тоже печально, но никакого секрета в этом нет. Я думаю, твоя бывшая подружка наговорила кучу ерунды. Диван поет об ушедшей любви, и от этого тоже легче не становится. Черт, зачем ей врать? Хотела подобраться к тебе поближе. Или это какой-то чертов тест? Или она работает на договор? А может, она совсем слетела с катушек, а, Джейк? Такое тебе в голову не приходило? Я, вспоминая все свои встречи с Джуанной, пытаюсь припомнить какие-нибудь знаки того, что она все выдумала. Наверное, за этим стоит Нил. Наврал ей, чтобы держать ее под контролем или еще зачем нибудь Элис отодвигается к двери, словно хочет убежать от меня как можно дальше. Ты не в состоянии принять правду, да, Джейк? Ты убежден, что Джоанна несчастная жертва и нуждается в твоей помощи. Вадим может ошибаться. Вадим знает свое дело. Если он говорит, что Элли и Эллен не существуют, значит, они не существуют. Мне в голову неожиданно приходит страшная мысль. А если Вадим с ними заодно, Эллис? Ты серьезно? Ладно, ты права. Черт не понимаю. Может, договор никого не убивает? Или, что еще важнее, может, ты не договора на самом деле боишься? Что ты имеешь в виду, черт возьми? Именно то, что сказала Джейк. Слова Элис прямо-таки полыхают яростью. Может, ты просто боишься жить со мной? Элис, это же я придумал пожениться. Ты уверен? Я ошеломленно замолкаю. Неизвестно, как бы выглядела история наших отношений, если бы ее рассказала Элис. Вопрос про свадьбу задал ты, Джейк. Но весь груз ответственности несу я. Каждый раз, как ты начинаешь бороться с договором, мне кажется, что ты таким образом пытаешься выйти из игры. Все, что ты делаешь, все твои тайные разговорчики с Джоанной. Такое впечатление, что ты не уверен в настоящем и хочешь вернуть свою прежнюю жизнь и вернуть свободу. А теперь еще эта дикая история про голую Джоанну в какой-то сжимающейся клетке. Ты хочешь сказать, что я все выдумал? Нет, я верю, что ты правда видел Джоанну в стеклянной клетке. Договор способен на всевозможные мелкие дикости, но это не значит, что люди участвуют в них против воли. Я была в Фернли, помнишь? Да, там плохо, признаю. Ужасно даже». Но я мирилась совсем, потому что хотела стать лучше, как жена, и искренне верила, что мне в этом помогут. «Они грозились погубить твою карьеру, — кричу я, — и мою тоже. Может, эти угрозы были реальными, может, нет. В любом случае, не убивают они людей на пляжах. И не стану давить стеклом жену главы регионального комитета. С той стороны это преступное толкование, Джейк. Чего?» И тут меня накрывает чувство, что я совсем не знаю свою жену. Ведь эти слова — преступное толкование, они же из кодекса. Вот скажи мне, как психолог, если бы тебе пациент рассказал такую историю, что бы ты подумал? Ты говоришь, что было ужасно, но когда я представляю тебя с ней в клетке, то не могу отделаться от ощущения, что тебе это нравилось, тебя это заводило. Нет, протестую я. И еще я думаю, что она сама этого хотела. Шла какая-то извращенная игра с целью заманить тебя в ловушку, и ты попался. Меня мутит от ее слов. Элис, ей было больно, она не притворялась. Она манипулирует тобой, а ты этого не замечаешь. Или не хочешь замечать? Элис, да что с тобой такое? В пожарной части в конце улицы гудит сирена. Так громко, что приходится зажать уши мимо нас проносится пожарная машина с воющими сиренами нашу машину сотрясает встречным потоком воздуха когда ты предложил мне выйти замуж чего ты ожидал произносит элли с каким то холодным спокойствием что будет одна только радость цветочки и радуги или что будут одни планетарные волны и не капли крови на дорогах а я ездила в фернли носила чертов воротник стояла там перед судьей и слушала приговор «Знаешь почему, Джейк?» «Не знаю, что ужаснее, гнев в ее голосе или грусть?» «Почему я ходила к Дейву? «Почему носила дурацкий браслет?» «О чем я, по-твоему, думала, когда мне надели на ножники, забрали всю одежду, заставили пройти дезинфекцию от вшей или когда огромная охранница велела мне раздеться догола для осмотра?» «Догола? Ты не говорила?» «Первая часть альбома «Крови на дорогах» закончилась». В темноте не видно, как Элис плачет. «Я делала все это ради тебя, Джейк. Ради того, чтобы у нас все было хорошо. Я не боюсь быть с кем-то связанной на всю жизнь. Не боюсь пойти на что угодно, да, черт подери, на что угодно, лишь бы мы были вместе. Все ради нас». Диджей начинает рассказывать об альбоме, о бурных отношениях Дилана с женой, о прекрасном начале, о песне «Set Eight Lady from the Lowlands», о радости и горе, страсти и расставании, про которое ходило много слухов. Дилан не появлялся дома уже много дней, и вот, когда он в три утра сидел в студии и записывал альбом, его жена пришла туда и тихонько встала сзади. В студии было темно, и никто, даже продюсер, ее не заметил. В конце концов, Дилан все же увидел жену и запел песню, которую написал для нее в тот день. Перебирая струны гитары, он смотрел ей в глаза и пел о глубокой преданности, о горькой ненависти обо всем, что есть посередине. Когда смокли последние аккорды, жена Дилана вышла через боковую дверь, и ушла она совсем. «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» — спрашиваю я. Элис вытирает слезы. Странно видеть ее плачущей. Она и сама, похоже, стыдится своих слез. «Чтобы ты делал только то, чего хочешь сам». Понятно. «Но чтобы бы сделало счастливой тебя?» «Чтобы ты был полностью предан нашему браку, Джейк. Предан мне». «Если это значит, что тебе нужно примириться с договором, то примирись. Если ты серьезно относишься ко мне и к нашему браку, тогда не стой на месте». Принимай как хорошее, так и плохое. Я хочу знать, что ты любишь меня, Джейк, что ты со мной и готов сделать все, что только потребуется. Становится тихо, слышно лишь, как по радио играет гитара или складет ладонь мне на ногу. Я прошу слишком многого. Это серьезная взрослая жизнь. Ты готов к ней? Я беру ее за руку. Ее пальцы всегда такие теплые, сейчас холодные. Я хочу вот так же держать ее за руку в старости. Хочу узнать, каким будет ее голос в 80 лет, как она будет выглядеть, когда ямочки на щеках превратятся в морщины. Хочу смотреть в дорогие глаза, даже если они перестанут узнавать знакомые лица. Я хочу всего этого. Не потому что Элис теперь моя, как я раньше думал, а потому что я люблю ее, так сильно люблю. Я включаю на сотовом громкую связь и набираю номер «Вивиан». Она сразу же отвечает «Друг, здравствуйте, простите, что так поздно. Ничего страшного, я всегда рада вам и Элис. Я хочу сделать признание». «Я знаю», — говорит Вивен, — «рада, что вы позвонили». До меня не сразу доходит смысл ее слов. Даже не одно признание, а два. «Я знаю», — повторяет она, — «устройте себе выходной. Хорошенько все обдумайте, проведите это время с женой». «Вы будете дома утром в субботу?» «В субботу я смотрю на Элис». Элис смотрит на меня и одобрительно кивает. «Может, встретимся сразу в аэропорту?» «В этом нет необходимости», — говорит Вивен. «За вами заедут. Спокойной ночи, друг». У меня возникает такое чувство, будто за нами кто-то наблюдает. Наверху в освещенном окне стоит какой-то человек, держа руки в карманах, и смотрит прямо на нас. Вадим.